написанный Чеховым в последние годы жизни, 1898-1903 годы. Читает Джахагир Абдулаев. Приятного прослушивания!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 Скоро показали Стополь, сад, потом красной крыши, амбаров. Заблестела река и открылся вид на широкой плёс с мельницей и белой купальней. «Это было Софина», — пережил Алёхин. Мельница работала, заглушая шум дождя. Глотина трещала. Тут около телег стояли мокрые лошади. Понурив голову, и ходили люди, накрывшись мешками.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 Дверь была открыта, и из нее хвалила пыль. На пороге стоял сам Алёкин. Мужчина лет сорока, высокая полный с длинными волосами. Похоже больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мыта рубака с веревочным пояском. Вместо брюк кольцоды да и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Носы и глаза были черны от пыли. Пыль.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 Обратился он горничный. Дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да, кстати, и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться. А то я, <свят> кажется, с весны не вылся. хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят. Красивая Белагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простоди и мыло. А алёхин с гостями пошел в купальню.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 Повторил Алёхин конфузливо и ещё раз намылился, и вода около него стала тёмно-синей, как чернила. Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду шумом и поплыл под дождём, широко взмакивая руками. И от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плёса,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 И собрались уходить, а он все плавал и нырял «Ах и боже мой!» — говорил он «Ах, господи помилуй!» «А будет вам!» — коррикнул ему Буркин Вернулись в дом И только когда в большой гостиной дыху зашкали лампу И Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковой халаты И теплые туфли, сидели в креслах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 а завтра в торжественный день ставит инпал ведра, а они пьют и кричат ура и пьяные кланяются ему в ноги. Пере бедная жизни к лучшему ситость праность развивает в русском человеке самомнение самое наглое. Николай иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только стинный.